Особенности кровообращения плода. Кровообращение плода иначе называется плацентарным кровообращением. В плаценте происходит обмен веществ между кровью плода и материнской кровью. Кровеносная система плода связана с плацентой с помощью двух пупочных артерий и одной пупочной вены. Эти сосуды входят в состав пупочного канатика, который идет от пупочного кольца плода к плаценте. Пупочная артерия, правая и левая, отходит от соответствующей внутренней подвздошной артерии и несет в плаценту кровь, содержащую большое количество продуктов распада и углекислый газ. Конец 298-й страницы. По пупочной вене течет от плаценты к плоду артериальная кровь, богатая питательными веществами и кислородом. Пройдя через пупочное кольцо, пупочная вена идет к печени, около которой делится на две ветви. Одна из них проникает в печень, а другая, под названием венозного протока, впадает в нижнюю полую вену. В результате кровь в нижней полой вене становится смешанной, артериальная кровь присоединяется к венозной. Другие особенности кровообращения плода обусловлены наличием овального отверстия в межпредсердной перегородке, через которой большая часть смешанной крови, поступившей в правое предсердие из нижней полой вены, проходит прямо в левое предсердие, венозная кровь, оттекающая в правое предсердие, из верхней полой вены поступает в правый желудочек, а из него в левочный ствол артериального протока между легочным стволом и дугой аорты, по которому часть венозной крови из левочного ствола течет в аорту. Другая часть этой крови, хотя и проходит по малому кругу кровообращения, но остается венозной вследствие того, что легкие плода как орган газообмена не функционируют. В аорте и ее ветвях, У плода находится не артериальная кровь, а смешанная. Причем в восходящей аорте, дуге аорты и их ветвях, кровь более насыщена кислородом, чем в грудной и брюшной аортах и их ветвях. После рождения пупочный канатик перевязывают и перерезают. Связь кровеносной системы новорожденного с плацентой прекращается. Одновременно легкие начинают функционировать как орган газообмена. Постепенно зарастает овальное отверстие, запустевает пупочные вена, превращается в круглую связку печени, венозный проток и артериальный проток. Незаращение овального отверстия и артериального протока, что наблюдается у некоторых детей, относится к так называемым врожденным порокам.